Глава 21. 31 августа 1933 года. Элен нажала кнопку звонка и прислушалась. За закрытой дверью не было слышно ни шороха. Она прибыла прямо с вокзала после ночи, проведенной в поезде. Еще не было десяти часов, и ее мать, видимо, спала. Она позвонила снова и после паузы еще раз крепко спит. Если, конечно, она не бодрствовала всю ночь. Где она? И с кем? Вспомнив о том ужасном русском, которого она застала в квартире матери во время последнего пребывания в Париже, элен нахмурилась Она позвонила в четвертый раз, потом в пятый. Внезапно из глубины квартиры послышался шум шагов. элен вздохнула, отчасти потому, что понимала, чем чреваты последующие минуты и часы. Дверь, наконец, распахнулась, и из полутьмы на элен пахнула кошками, эфиром и несвежей едой. В дверном проеме в грязной розовой пижаме с растрепанными лоснящимися крашенными в рыжий цвет волосами Появилась мать элен жмурясь и потирая заспанные глаза. В течение секунды лицо ее походило на маску, мешки под глазами старили ее и придавали ей глупое выражение. Затем, словно освещенное вспышкой, лицо вернулось к жизни, почти помолодело, озарившись радостной улыбкой. «Какая радость!» — закричала миссис Эмберли. «Дорогая!» «Я так рада!» Если бы элен на своем горьком опыте не знала, что этот радостный порыв неизменно уступит место злобному унынию или, еще хуже, припадку безумного и слепого гнева, она была бы тронута теплотой, с которой мать приветствовала ее. Как всегда, она покорно дала себя поцеловать и с неподвижно каменным лицом шагнула через порог, жутко знакомый кошмар жизни миссис Эмберли. На этот раз в кошмаре оказалось и нечто комичное. «Все из-за этой проклятой экономки», оправдывалась мать, когда они вместе с дочерью стояли в маленькой затхлой прихожей, «она воровала мои чулки. Тогда мне пришлось запирать дверь спальной всякий раз, как я выходила. И однажды я потеряла ключ». Ты знаешь мою рассеянность добавила она, вспомнив что всю жизнь гордилась этим сомнительным достоинством. боюсь это безнадежно. она покачала головой и улыбнулась характерной кривой улыбкой, словно чего то не договаривая когда я вернулась домой, мне пришлось выломать половину филенки. она указала на продолговатое отверстие в нижней части двери. — Видела бы ты меня, когда я долбила эту дверь? Ее голос красиво вибрировал и переходил в смех. К счастью, дверь была словно картонная. Сваргани натяп-ляп, как и все в этом гиблом месте. — И ты проползла вовнутрь? — спросила элен Да, вот так. И, встав на четвереньки, миссис Эмберли просунула голову через дыру, повернулась боком, чтобы могли пролезть руки и плечи, затем с удивительной ловкостью протиснулась сквозь отверстие, помогая себе свободной рукой и ногами, пока в прихожей не остались только ноги. Миссис Эмберли подтянула колени одно за другим, и мгновение спустя из дыры, словно из собачьей будки, появилось ее слегка раскрасневшееся лицо. «Вот видишь!» сказала она, расплюнуть. Вся прелесть в том, что старая мадам Роже страшная толстуха. Никаких шансов, что она пролезет. Больше я могу не беспокоиться за свои чулки. Она что, никогда не бывает у тебя в спальне? Миссис Эмберли покачала головой. Нет, с тех пор, как я потеряла ключ. А это случилось, по крайней мере, три недели назад. Ее тон вот был победоносным. «А кто же заправляет постель и делает уборку?» «Ну...» — мать на секунду замялась. «Я, конечно же», — ответила она с еда заметным раздражением. «Ты? А почему бы и нет?» Миссис Эмберли почти с вызовом посмотрела снизу вверх в лицо своей дочери, стоявшей с другой стороны двери. Наступила длинная пауза. Затем одновременно обе расхохотались. Все еще улыбаясь, Эллен сказала, «Ну-ка, посмотрим». Она тоже опустилась на четвереньки. Каменное выражение ее лица смягчилось, на душе потеплело. Ее мать казалась настолько нелепой, когда высовывала голову, словно из конуры, такой по-детски смешной, что Эллен внезапно почувствовала в себе способность снова любить ее». «Любить просто потому, что могла теперь открыто смеяться над ней». Миссис Эмберли убрала голову. «Конечно, здесь не очень чисто», — призналась она озабоченно, когда элен с трудом протискивалась сквозь дыру. Не подымаясь с колен, мать затолкала грязное белье и остатки вчерашнего обеда под кровать. Снова встав на ноги, будучи уже в спальне, Эллен огляделась. Все было отвратительнее, чем она ожидала. Гораздо отвратительнее. Она сделала над собой усилие и попыталась сохранить улыбку, но мышцы лица отказались повиноваться ей. Тремя днями позже элен была уже на пути в Лондон. Открыв английскую газету, она с равным отсутствием интереса прочла «О депрессии», «Отборочном матче», «Нацистах», «Новом курсе». Вздохнув, перевернула страницу. Заголовок крупными буквами гласил «Лучший роман года». Внизу шло объяснение более мелким шрифтом «Невидимый любовник», автор Хью Ледвидж, предисловие «Кеттеби Раджа». элен сложила газету поудобнее, и с интересом углубилась в чтение. «Просто книга!» — подумал я, как и все другие, и уже захотелось было отложить ее в сторону, но, к счастью, что-то, какое-то таинственное чутье заставило меня изменить намерение. Я открыл книгу, проглядел страницы, выхватывая по предложению с каждой. То, что я увидел, было блестящим. «Ювелирно отточенные бриллианты!» Я решил прочесть роман. Было девять часов вечера. В полночь я все еще читал, будучи не в состоянии оторваться. Незадолго до двух я лег в постель, и мое воображение было все еще под воздействием шедевра, с которым я соприкоснулся. Как можно охарактеризовать это произведение? На первый взгляд, это фантастическая история. Если читать дальше... Это определение подтверждается. «Невидимый любовник» — это фантастический роман, но фантастика эта острая и в то же время завораживающая, глубокая и одновременно интригующая, и легкая, полная слез и улыбок с тонким юмором и возвышенным благородством, достойным Галахада. Примечание. Галахад. Персонаж книги «Смерть Артура» Томаса Мелори, около 1417-1471 годы, рыцарь, добывающий чашу святого Грааля. Конец примечания. Юмор в книге словно исходит от разбитого сердца, а смех пронизан горечью. Сквозь весь роман проходит струя наивной детской чистоты, бесконечно свежей на фоне прочего чтива фрейдистского толка. История о невидимом, но всегда присутствующим бдительном, вечно обворожительном любовнике и девочке, в которую он влюблен, обладает поистине ангельской невинностью. Если бы было нужно охарактеризовать книгу одной фразой, я бы сказал, что это история о Данте и Беатриче, рассказанная Гансом-христианом Андерсеном. придаваясь воспоминаниям о том, Как Хью несколько раз безуспешно пытался заняться с ней любовью, элен почувствовала, что газетная статья произвела в ее мозгу какой-то химический взрыв. Она в голос расхохоталась, а поскольку смешная фраза продолжала звучать в ее сознании и воспоминания о гротескных отвратительных ночах пополнялись все более неприятными деталями, она продолжала безостановочно смеяться, История Данте и Беатриче, рассказанная андерсоном Слезы истерического веселья катились по ее щекам. Она едва не задохнулась от смеха. Горло сжал спазм. Она действительно не могла остановиться. К счастью, элен была в купе одна, иначе ее непременно сочли бы сумасшедшей. В Кэбе, везшем ее на квартиру Хью, это была и ее квартира, Увы, невзирая на Данте, Беатриче и великого сказочника, она думала о том, лег ли он уже спать и будет ли расстроен ее приездом. Она не предупредила его об этом, и он мог быть не готов принять ее, мог быть сражен ударом ее до грубости реального появления. «Бедняга Хью», — думала она с уничижительной жалостью, Наслаждаться тайным и невидимым смехом, как Данте со своим призраком Вергилием, а затем пережить сокрушительное вторжение сеньоры Олигьери. Но сегодня вдруг пришло ей в голову, когда она уже стояла перед дверью, шаря в сумочке в поисках ключа, его незримое одиночество было уже, видимо, нарушено. Кто-то играл на фортепьяно, слышался смех и голоса. — Ухью Должно быть вечеринка? Тотчас же элен вообразила, что ее появление может походить на явление призрака Банко, и предвкушение этого доставило ей удовольствие. Примечание. Призрак Банко, убитого по приказу Макбета, является своему убийце в трагедии Шекспира Макбет. Конец примечания. Чтение статьи. Моментально повергшее все ее существо в веселое настроение, стало огромной, не вмещающейся ни в какие рамки дикой шуткой, или если еще не стало, то в скором времени приобрело бы такой оттенок. Когда она открыла дверь и безмолвно прокралась в прихожую, ее охватило озорное и азартное чувство неизведанной опасности. На крючках висели причудливые шляпы. Еще более странные лежали на стульях. Две или три были очень дорогими. И, как она заметила, нового фасона и моды. Все остальные были мятые и старые. Очевидно, принадлежали небогатым интеллектуалам. На мраморном столике были сложены письма. Она в силу привычки нагнулась, чтобы взглянуть на них, и обнаружила, что одно из них предназначалось ей. Отправителем был Энтони, и, видимо, это тоже была шутка. Неужели он всерьез думает, что она будет читать его послание? Необыкновенный осел! Она сунула нераспечатанное письмо в сумочку, затем на цыпочках прошла в свою комнату. Как там было чисто! Как в мертвецкой! Это напоминало... Фамильный склеп. Она сняла шляпу и плащ, умылась, причесала волосы, наложила косметику. Затем все так же тихо прокралась в прихожую и остановилась перед дверью в гостиную, пытаясь по голосам определить гостей. Беппа Боуз. Точно. Потому что его взвизгивание и хихиканье невозможно спутать ни с чем. Марк Стейтс. И вдобавок голос принадлежности которого она не была уверена. Да еще один, очень мягкий и искренний, какой мог быть только у старины Кройланда. А кто был тот нелепый иностранец, что говорил медленно и тяжело, все на одной ноте? Она простояла несколько минут перед дверью, затем очень мягко нажала на ручку, неторопливо приоткрыла дверь и без единого звука вступила в комнату. Никто не заметил ее. Марк Стейтс восседал за фортепиано вместе с бэппо который еще больше раздобрел, облысел и стал более нервным. И, наконец, старина Кройланд стоял в полоборота к ним, облокотившись об инструмент, и глядя на него сверху вниз во время разговора. Хью, располагался на диване у камина рядом с тем, чьего голоса она не распознала, впоследствии оказавшимся колдуэлом, издателем невидимого любовника, как подсказала ей память, и она с трудом сдержала приступ веселья. С ними был молодой человек с очень светлыми льняными волосами и румяным открытым лицом, на котором в тот момент запечатлелось выражение почти детской серьезности он говорил с ярко выраженным акцентом похожим на немецкой вот теперь момент наступил добрый вечер объявила она шагнув вперед произошел небольшой переполох А бедный Хью даже вскочил, будто кто-то выстрелил из пушки у него над духом и после первого припадка ужаса какая-то невыразимая жалобность застыла у него на лице, как у циркового клоуна. «Не бойся, Хью!» — произнесла она. Он смотрел в ее смеющиеся глаза, словно проглотив язык. Со времени первых похвальных отзывов о его книге он чувствовал себя непоколебимо сильным, и пребывал в блаженной уверенности. А теперь появилась элен Пришла, чтобы уничтожить его с помощью позорных свидетельств? Я не ожидал. Наконец удалось пробормотать ему. То есть почему ты... Но Колдуэл, считавшийся мастером после банкетных, читая неофициальных, кричей, в продолжении разговора перебил его. подняв бокал, который был у него в руке, он провозгласил «За музу!» Пауза. «За музу!» «И за...» «Я не считаю преувеличением сказать за героиню нашего шедевра!» очарованный собственной формулировкой, он просиял, глядя на элен затем, обернувшись к Хью жестом отеческого покровительства, похлопал его по плечу. «Выпей с нами, старик! На этот раз это комплимент не в твой адрес!» И он заржал, словно конь. Хью исполнил повеление и, скрыв глаза, сделал большой глоток виски с содовой. «Благодарю! Благодарю!» — кричала элен Смех бурлил у нее в груди, как кипяток в чайнике. Она протянула одну руку колдуэлу а другую Хью. «Не могу выразить, как я была очарована и восхищена!» И, продолжала она, Данте и Беатриче в изложении Андерсона, «это звучит слишком сладостно!» Покраснев, Хью пытался возразить. «Та ужасная статья!» элен перебила его. «Почему ты все время молчал?» «Действительно, почему?» Хью задумался. «В самом деле...» Казалось безумием опубликовать книгу без предварительного показа ее элен Он все время хотел сделать это, но каждый раз в последний момент обнаруживал, что задача слишком непосильная, слишком отталкивающая. Желание печататься между тем жило в нем, становясь все сильнее, пока, наконец, не отдавая о себе в происходящем он не передал рукопись Колдуэлу, и после того, как тот принял ее, Условился о том, что она должна выйти, пока элен за границей. Как будто она впоследствии не узнала бы обо всем. Безумие! Безумие! И доказательством его безумия было ее присутствие здесь сейчас с этой жуткой и странной улыбкой на лице и блестящими глазами. Постоянная взбалмошность была одной из очаровательных детских черт ее характера, которая подкупала всех Она была божественным «enfant terrible». Примечание. Ужасный ребенок французской. Конец примечания. Но в обычной земной Элен сбалмошность казалась почти дьявольской. От нее можно было ожидать буквально всего. «Почему ты это сделал?» стояла на своем Элен. Он издал невнятный извиняющийся лепет Ты не имел права не сказать мне, что был этим Данте андерсоном Я постаралась бы ужиться с тобой, сотворила бы из тебя жизненный идеал. биатрича и Дюймовочка, соединенные вместе. Добрый вечер, Беппо. Здравствуй, Марк. Они вышли из-за фортепиано, чтобы поприветствовать ее. А как вы поживаете, мистер Кройленд? Мистер Кройланд представлял собой блестящий образ пожилого джентльмена, приветствующего прелестную юную леди, доброжелательно, но слегка игриво, с едва заметной долей рыцарства. «Какой прекрасный сюрприз!» — продышал он мягким, намеренно страстным голосом, который обычно служил для описания полотен раннего ренессанса или для обращения к знаменитостям и крупным богачам. Затем, с жестом, который прекрасно выражал резкий приступ любви, мистер Кройланд трепетно погладил ее руку с обеих сторон. Его нежные кисти были очень бледны, почти уродливо маленькие, словно ювелирные. элен показалось, что по сравнению с его руками ее были похожи на руки крестьянки. Серебристая, похожая на магометанскую борода мистера Кройланда, делилась во время улыбки на две части, что должно было быть тонким подтверждением его слов и жестов, которые, однако, будучи несовместимыми с его объемностью и внезапным ужасом, наводимым большими желтеющими зубами, наоборот, казалось, опровергали всю утонченность манер пожилого джентльмена. Эта улыбка... принадлежало тому самому мистеру Кройланду, который так успешно торговал полотнами старых мастеров. Маленькие белые ручонки и их притягательное движение, тонкий надрывный голос и исходящие от сердца слова были свойственны другому Кройланду, которого интересовало одно лишь искусство. элен высвободила руку. «Вы видели те фарфоровые кружки, мистер Кройланд?» спросила она. «Вы, который так хорошо знаете Италию, те самые для минеральной воды, которые продаются в Монте-Каттини, белые с золотой надписью «Лосон Беатриче и Фасчо Андара», примечание «Я, Беатриче, что гонит тебя, итальянский», конец примечания. «Возмутительно!» — воскликнул мистер Кройленд, в ужасе защищаясь руками. Такие шутки мне как раз нравятся, особенно теперь, когда я стала биатриче, Заметив, что молодой человек с льняными волосами стоит в ярде от нее и изо всех сил старается привлечь ее внимание, Элена секлась и повернулась к нему, протягивая руку. Молодой человек взял ее, поклонился, переломившись в поясе и представившись Гизебрехтом, крепко пожал. Со смехом. Это была очередная шутка. элен ответила «Ледвич», затем в продолжении сказанного «Геборон», «Эмберли». Примечание «Геборон», «Урожденное», «Немецкий», «Конец примечания». Пораженный подобным неожиданным гамбитом, молодой человек снова поклонился, на этот раз молча. Вмешался Стейтс, объяснив, что эки Гизебрехт был его находкой. «Беженец из Германии. Не из-за своего носа», — добавил он, сжалившись над бедным Хью и выведя его из группы скопившихся вокруг дивана, — «не из-за своего носа, а из-за политической ситуации. Ариец, но коммунист, ортодокс, да вдобавок еще и страстный, «Он верит, что, как только будут уравнены доходы, люди перестанут быть жестокими. И также вся власть сосредоточится в руках лучших. Он абсолютно убежден, что никто из власть имущих не станет даже желать злоупотребить полномочиями». Стейтс покачал головой. «Неясно, нужно ли восхищаться и завидовать, или благодарить Бога за то, что он не сотворил тебя подобным ослом. Что касается более подробных деталей, то тут он совершенный осел. Осел с моральным обликом святого. Вот почему он такой восхитительный агитатор. Святость почти так же хороша, как и сексуальная привлекательность – Он придвинул кресло Элен и сел рядом с нею фортепиано, наигрывая первые такты к Элизе Бетховена. Затем, сбившись, он снова повернулся к ней. «Беда в том, — продолжал он, — что ничто не действует. Ни вера, ни образованность, ни святость, ни даже разбой. Ничего!» «Вера устроена всего-навсего как целенаправленная глупость. Она может сдвинуть гору или две с помощью воли или обыкновенного упрямства, но на нее надеты шоры, и она не видит, как вы переставляете горы, потому что вы не уничтожаете их, а просто меняете местами. Необходим ум, чтобы видеть это». Но ум частенько служит плохую службу, поскольку люди не слишком им восторгаются. И все остается на милость первого попавшегося Гитлера или Муссолини. Любого, кому удастся вызвать энтузиазм по любому поводу, каким бы идиотским или уголовным он ни был. элен бросила взгляд в другую часть комнаты. «Наверное, это естественный цвет его волос». сказала она более себе, чем своему собеседнику. Затем, вновь обращаясь к Стейтсу, спросила, «А как насчет святости?» «Давай обратимся к истории», — ответил он. «Не знаю никаких примеров». «Естественно. Но, наверное, ты слышала о человеке по имени Иисус. И, скорее всего, ты читаешь газеты». «Сравни страницу Святого Евангелия с газетной страницей и сделай собственные выводы». элен кивнула. «Я уже сделала их». «Если бы святости было достаточно для того, чтобы спасти мир», продолжал он, «то мир бы, несомненно, уже давно был спасен». «Десятки раз. Но святость может существовать без образованности». И, несмотря на все это, святость не более привлекательна, чем все остальное. Нормальное питание, удобство, интим, угрозы, чувство превосходства. Смеясь, поскольку это было смешно, элен произнесла, «Как будто нечего больше делать, кроме как бросить к чертям все и превратиться в невидимого любовника». Она угостилась бутербродом и бокалом белого вина, стоявшего на подносе. Люди, находившиеся в другой части комнаты, разошлись, и Беппа с мистером Кройландом вновь оседлали фортепьяно. Стейтс улыбался, глядя на них, и вновь ухватив нить разговора, прерванного появлением элен произнес «Иначе можно превратиться в закоренелого эстета».